Вспомните о том, что Бог берет любого человека из этого мира в самый лучший для него момент времени. Тогда, когда он имеет максимум для оправдания своего. Что дальше этот максимум будет теряться. А здесь именно то, что можно. Так что на эту тему, на самом деле, можно говорить очень много. если вот ну, так человек берется в лучшем моменте тогда скажем люди, которые потом разводят чего же они просто вы знаете ну, что здесь многое же Ведь человек не единится а здесь есть общество человеческое и промышление божье мы его не понимаем как еще не могли бы как что-то так сказать понять, если бы мы видели в отношении самого себя, потому что, как я, как единичная личность, что-то мог бы понять. Но здесь взаимоотношения всех людей есть. А потом, знаете, по поводу разбойников. С разбойниками дело посложнее. Это может быть и для них есть какой то такое вот звездное время для покаяния. Поэтому могут они сохраняться и в этом. Они могут выполнять свою функцию промыслительную для предотвращения какого-то зла, убивая других людей. Они могут лишать кого-то имущества для того, чтобы человек воззвал к Богу или еще с какими-нибудь целями нужно очень многое так обдумывая. Вся беда в том, что мы только не опираемся на какие-то факты из откровения. Оно не, нам не дано. Мы только, так сказать, можем по этому поводу э, так рассуждать. Ну а вы скажете другое, а как быть по, по, по, по, по, когда аборт? Это какой момент для, для того человека, который должен был родиться? Но мы с вами тоже не знаем, в каком состоянии. Даже в случае аборта, человек берется из этого мира в какой то момент времени может быть, вылучим состояние для него. Что такое развитие души и тела по, по, по, по, по, во внутри, внутриутробном состоянии для тела, мы не знаем. Мы знаем только одно что э, с момента зачатия начинается жизнь человеческая и она уходит в бесконечность она бесконечна это мы знаем совершенно э, точно а вот э, мы не знаем с вами э, по, по, по, какова судьба когда это прекращается ну давайте все-таки отец пришел Давайте тогда помолимся с вами. Мы с вами остановились на такой теме, которую назвали следствие грехопадения. Ну, давайте я на этой теме еще немного остановлюсь. Значит, следствие по отношению к душе человека. не человек, вы знаете, пожелал стать Богом. Ну, и, конечно, он стал им. Что это означает? Это прежде всего означает то, что что он лишился Божьи, Божественной благодати. А вот это лишение Божественной благодати, конечно, означает смерть души. Вместо того ну, источника для жизни, который всегда есть у нас, потому что мы им движемся, существуем, живем, вместо этого источника божественного человек пожелал в себе самом иметь источник своих путей. Значит, вместо того блаженства, которое давало благодать, он получил напротив того ну, страдания. Вместо света, в котором человек жил, он получил для себя духовную тьму. Вместо радости, конечно, получил печаль. Ну, а это то, что мы и называем как результатом этого. Это смерть души. Это первое. Ну, конечно понятно почему потому что не может быть общение правды к беззаконию или света ко тьме. это 2 канинфинам 14 стих 6 глава но что это означает это означает вот это в первую очередь это обрез тот человек обрекает себя на духовную смерть. Ну, действительно, вон же ащи день, снести от него, смертью умрите. Бытия, вторая глава, 17 стих. Амин Божий вен, и движемся, иди с Это деяние, 17 глава, 28 стих. У Василия Великого есть работа, которая называется «Беседа о том, что Бог не виновник зла». В четвертом томе. Так вот он пишет, что как телу невозможно жить, не переводя дыхание, так душе невозможно жить без Бога. Ну, так что это первое. Вот, а духовная смерть. Второе. Это повреждение душевной природы. но ну, в послании к Римлянам 18-23 стихи. Мы с вами читаем. Вер, як у не живет во мне, сиречив плоти моей добрая. Еже бухатете, прилежит ми, а еже содеете доброе не обретая. Не еже хащу доброе творю, но еже не хащу злоя, сие садеваю. Ащели, еже не хащу аз, Сие творю, уже не аз сие творю, но живы во мне грех Обретаю оба закон, хотящую не творите доброе, як ми злое прилежит. Соуслаждаюся во закону Божию по внутреннему человеку, вижду же ин закон воудих моих, противу воюют закону ума моего, и пленяют меня законом греховным, сущим воудих моих. Но вы видите, что апостол Павел рисует вот это повреждение природы двояка С одной стороны, так как мы это понимаем, а именно, ну и как для нас более понятная вещь, что выбор, который делает душа, определяет собой причинно-следственную связь в этом мире. И поэтому, конечно, любое наше действие по нашему выбору, безусловно, влечет за собой какие-то последствия. Ну, раз человек находится во тьме, не видит, что же есть добро, а что есть зло, то он, конечно, ходит во зле. И вот это вот хождение во зле дает какие-то очень отрицательные результаты. Но это вот, но это понятно, потому что в окружающем мире действительно все имеет свою причину, и обязательно все является причиной чего-то другого. И естественно, вот это раз повреждение природы происходит, то уже человек начинает э, жить э, с поврежденной природой. В соответствии с тем повреждением, которое есть. Но так же, как э, если человек э, там что-то повредил ногу, он начинает хромать. И это для него является естественным. Если он чувствует, что э, его преследуют, у него оборонительная реакция или агрессивные реакции возникают в зависимости от того что за человек появляются какие-то новые вещи а здесь ну это так сказать одна сторона а вторая сторона состоит в том и она очень важна для нас то что апостол Павел говорит о том что живущий во мне Греб живой Он не просто является, как бы, грех один порождает за собою с собой вот таким по естественным законом какие-то грехи новые. Нет, отнюдь не так. А именно, я что-то уже начинаю хотеть, хочу доброе, внутренне во мне человек желает жить по божественному закону, но, тем не менее, живущий в членах моих грех вынуждает меня как некоторое живое существо поступать совершенно по-другому и кстати сказать для нас с вами это может иметь такое вот указание и очень важное что что, что действительно такое ну, вынужденность то, что то что как будто бы и ощущается. Апостол Павел, конечно, чистый человек, святой человек, он чувствует наиболее остро вот эту жизнь греха, которая в нем сама. И поэтому, но я понимаю также, что и приходится это иметь дело на исповеди часто, то, что люди начинают думать о том, что они одержимы, что именно это обязательно отчитка вот такого рода э, э, э, такие пожелания всегда вдруг возникают, когда э, действительно такое э, действие они вдруг начинают ощущать в себе. Э, но разумеется в таком случае приходится э, отговаривать людей от э, отчитки. и в по, вполне понятным причинам я вам могу сказать свои соображения по этому поводу. Дело в том, что вот в те места, где отчитывают, там собирается огромное количество людей, больных и не больных, а просто не устроенных в жизни, и одержимых по-настоящему. И, конечно, тогда, когда происходит отчитка, то человек в воле-неволе раскрывается. И раскрывается одни для того, чтобы выпустить из себя духа, Действительно бывает так, а другие для того, чтобы его принять. Здесь вот это, вот как мы зовем духовное заражение, зачастую происходит ну, реально. Поэтому лучше, конечно, начинать, даже в случае таких больных, лучше всего, по-видимому, начинать с того, чтобы человек часто прочищался и тогда, конечно, Часто исповедовался, чтобы действительно научить его исповеди, и тогда результат может оказаться уже в конце, тогда, когда человек пройдет какой-то курс, тогда уже может оказаться, можно говорить о том, следует или не следует его направлять на такие серьезные действия но Я просто это уже отвлекся немножко от лекции, но указываю на этот факт, что грех становится как бы живым в человеке. Не просто то, что окружающий мир нам дает все меньше и меньше возможностей для нашей свободы, а как раз мы становимся как бы рабами греха. А, действительно, вот этот грех выступает уже как некоторое живущее в наших членах существо. И еще третье, что стоит все-таки еще раз повторить по словам апостола Павла, это то, что члены тела нашего, И не только тело но и наши души если только там какие-то стороны есть которые можно называть членями все-таки э, про душа простое э, проста сама по природе своей э, так вот они то все это начинает функционировать не так как требует э, но ну, естественный э, для человека закон все начинает в соответствии с тем новым, что у него появилось после грехопадения действовать, естественно по отношению к греху, но не естественно по отношению к человеку. Потому что действительно здесь уже появляется повреждение серьезное именно самой природы человека. Но на примере того же самого Адама мы видим, что прежде всего, повреждение ума. Первое, что бросается в глаза, потому что он уже теряет восприятие Бога. Он пытается скрыться от Него где-то чаще и но ну, это пожалуй что самое здесь яркое потому что Адам знает о всевидении Господа но он тем не менее посреди бред райских пытается скрыться затем появляется то что в нашей аскетике называется плотским мудрованием но это самооправдание свалить вину на обстоятельства и на какие-то такие вынужденные действия но вроде того, как Адам сваливает все на Еву, Ева на змея как что они вынудили его поступить или лишь поступить так, а не по-другому конечно это такое вот печальное Это, ну, для грехопадения мы уже говорили об этом, что вместо покаяния человек ищет самооправдания своему греху. Но на исповеди чаще всего это выражается в том, что человек начинает говорить, ну что у меня такие, как все, обычные грехи, ну как все поступают, так и я или вот мои близкие вот так они такие-такие плохие что вот, жить с ними очень трудно и поэтому вот я поступаю так а не по-другому по но это же вполне не я виноват не виноват а вот такие-то обстоятельства а здесь мы конечно наблюдаем то что вот это вот изменение сознания серьезное. Затем, конечно, и то, что должно было бы быть у Адама и Еды, это любовь к Богу и к познанию мира, заменяется ну чем-то другим, а именно ну, своего рода как бы познанием но познанием зла, познанием таким, которое бы самоутверждало самого человека. Но вы, вот я вам напомню, здесь тоже из первого послания к Коринфянам, 2 глава, 14 стих, душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего потому что он почитает это безумие и не может разуметь, потому что по всем надобно судить духовно. Ну, душевен человек, не приемлет же Духа Божия, юрод с тобой ему есть, и не может разуметь, и за недуховен духовен, востязуется». Вот, может быть, отсюда и получается... То, что э, человек э, понимает э, э, за Бога то, что Богом не является. но ну, как, э, скажем, слепой может принять э, тепло, идущее от костра, э, за тепло от солнца. И если он годе один, то он может принять так вот, чтобы погреться и в костер попасть. Так для человека, то есть подмена происходит. Вместо того, чтобы видеть ясно истину как таковую, догадки происходят по каким-то совершенно другим каналам, другими органами чувств. И вот плотский человек, теряя духовное зрение, конечно более видит э, э, такими категориями как сейчас у нас оперируют э, экономическими психологическими э, социальными еще какими-нибудь э, словом э, здесь может быть очень много разных э, вещей но почему апостол Павел и говорит что проповедь о Христе для иудеев соблазн а для эллинов безумие. но по той простой причине, что э, иудеи э, полагают э, критериями, что они знают Бога, э, и поэтому они для них э, Бог не мог воплотиться, Бог мог э, говорить через пророков, э, но никак не мог воплотиться. Это для людей было вполне понятная вещь. Так же, как понятная она остается во все времена. Когда человек идет в церковь, то идет, один идет для того, чтобы поставить свечку. Другой для того, чтобы ну, встретиться с кем-нибудь в храме. Или показать себя, или еще что-нибудь. Свою там набожность. Ну, много что. Ну, у каждого, вы знаете своя психология в этом отношении. но это именно характерная черта для плотского человека, который такого или душевного. Здесь тоже у апостола Павла вот это различие духовный, душевный и плоть, пожалуй, очень существенное, но я просто об этом так мелким говорю сейчас. Ну, а для Эдлина безумие потому что, вы знаете, они знали воплощение Бога. Бог мог бы стать быком, Бог мог явиться кем угодно, в том числе и человеком. это для них это было понятно. Но для них, конечно, безумием было то, что Бога можно было распять, и Бог мог после этого умереть и воскреснуть конечно, это но тоже это вот то, то то самое повреждение ума, которое мы уже видим как следствие. Затем расстройство воли мы наблюдаем сразу, потому что, ну, то есть, каков человеческий нравственный выбор, прежде всего? Мы понимаем, что так вот Ну, так как в православном исповедании говорится, воля преклонилась более к злу, нежели к добру. Но человек мог, мы знаем, что в районе человек мог делать все, что ему угодно. Кроме одного, вкушать с такого-то древа плоды. И вот один был только запрет. Но свобода его была абсолютно неограниченная. И тем более можно было бы воспользоваться этой свободой для многих дел хороших. И для жизни полноценной и блаженной жизни. Но прародители не воспользовались этим. А когда они оторвались от Бога и потеряли вот это духовное видение, то тогда и сама воля стала блуждать в темноте. А если воля блуждает в темноте, то тогда враг человеческий так или иначе подсказывает человеку те пути, которые ведут козу, а не к добру. И, конечно, это, это то стремление, которое все более и более удаляет человека от Бога. Ну, таково уж свойство греха. То есть, другими словами, то еди, тот единственный запрет э, по, и по, для познания зла э, по, был перейдён, но после этого уже как раз наоборот. Добро сузилось, которое было э, по, как абсолютная свобода человека, А наоборот, все больше и больше становится как бы свобода во зле. А свобода во зле, это, естественно, уже рабство. Это не свобода. Это напротив того рабство Так что, ну, как в Евангелии Суян, в 8 главе 34 стих говорит, «Творяй грех» рад есть греха. Ну и э, апостол Павел об этом говорит, и то, что мы читали, это 19 стих там Есаии 7 главы в послании к Римлянам. Доброго, которого не хочу, э, не делаю, а доброго, которого хочу, не делаю, а зло, которого не хочу, делаю. Значит, это уже яркое выражение рабства делать то, что не желаешь. И не в состоянии делать то, что хочется сделать. Э -э -э -э. Ну вот там же я тоже читал. и так я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ну и, конечно, отсюда следует та то заключение, что Царство Божьей силой берется, что действительно надо прилагать усилия уже для того, чтобы делать добро. Эти усилия, безусловно, должны быть уже большими, потому что, кроме того, что просто надо сделать это доброе, Ещё надо сопротивление греха преодолеть. Это уже такой вот более тяжёлый путь. Но и мы можем говорить не только о повреждении ума и воли, но и повреждение чувств. Или, как по святые говорят, повреждение сердца. Значит, когда нечистые желания и греховные влечения оказываются на первом плане. Вот у Матфея, 15 глава, 19 стих, насчитаем От сердца исходит помышление зла, убийство, прелюбодеяние, любодеяние, татьбы, глушесвидетельство, хулы Ну, и конечно, мы с вами хорошо знаем, что как раз человек поступает по тому, где он видит своё какое-то удовольствие. но до да, удовольствие конечно чаще всего греховное. Но примерно так соображений здесь может быть очень много. Если вспоминать наше плотское мудрование, то примерно можно было бы сказать, что вот это банка с медом, в этом меде растворен яд какой-нибудь, человек знает, что там растворен яд, но он рассуждает примерно так. Но ведь там же большая часть меда, поэтому я выпью и съем этот мед, Не ради яда, а ради самого мёда. Он очень сладок. вот Но это мы в каждом грековном действии как раз это видим. И даже более того, мы с вами знаем, что по сути дела человек выбирает ад для себя. именно не потому, что там страдания. Он может даже знать, что в раю блаженство, а в аду страдания, но он может выбрать именно ад, именно путь такого гигиенны огненный именно потому что там он тоже находит какое-то услаждение. Вот за, пусть будет ад, но зато вот я удовлетворю какое то свое желание. Ну и, по-видимому, это основное, основное, почему человек выбирает путь ад, а не путь к, к Богу. Ну и, значит, я цитату приведу значит, о том, как душевные силы берут перевес над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 Мы все это могли бы заключить как бы одним, что в душе человека поврежден образ Божий. Не природа испортилась, хотя часто мы говорим о повреждении самой природы, но на самом деле природа как оставалась сокровенной, доброй природа так она и осталась. но когда мы говорим о повреждении природы грехом, мы имеем в виду то, что эта природа уклонилась от своего назначения, оставаясь той, той же самой. Но почему мы с вами и увидели это в цитатах, что как раз образ Божий, понятие образа Божия применяется в Священном Писании, в и напоминается об этом что образ божий как раз в человеке падши а не первым поэтому но как но поэтому это тот же самый человек что и до грехопадения но после грехопадения оставаясь той же самой природой он дал еще и власть греху который победил саму природу ну вот из послания восточных патриархов веруем что человек падший через преступление уподобился бессловесным скотам то есть помочился и лишился совершенства и бесстрастий но не лишился той природы и силы которую получил вот благого бога ибо в противном случае он сделался бы неразумным И следственно не человека но он имеет ту природу с которую сотворен и природную силу свободную живую деятельность так что он может по природе делать добро убегать и отвращаться зла но образ божий не исчез вот я одну цитату вам напомню из книги бытия 9 стих 6 9 глава 6 стих кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека ибо человек создан по образу Божию». значит вот эта цитата которая даже просто называет образ божий но и видите применение именно к самому человеку что обла человека создан по образу и божью теперь конечно грех адамов не уничтожил свободу но свобода осталась но что произошло появилась ограниченность возможно осла возможность делать доброе Вот это, вот, к сожалению, действительно у нас зачастую даже исчезает почти до предела. Но и почему наши все там, философы спорят о том, что есть свобода в человеке, нет свободы человека, и даже целое направление, которое есть, и даже религиозные, которые отрицают свободу в человеке. Теперь далее. Давайте посмотрим следствия грехопадения по отношению к телу. Но прежде всего, постольку поскольку тело в норме должно быть жизнь тела должна поддерживаться его душой, душой человека, а это есть норма. также как душа человеческая э, имеет жизнь в Боге, э, так тело имеет жизнь в душе человеческой. Э, но ну и конечно, э, если повреждается душа человека, повреждается грехом, то тогда в естественно что тело перестает правильно функционировать потому что в теле появляются ну какие-то другие уже искаженные как бы и уменьшенные во много раз возможности жизни которые получаются от тела но прежде всего в тело вносятся семена болезнь но я вспомниню напомню вам что умножая умножу печали твоя и воздыхание твоя в болезнях радише чага это бытие 3 глава 16 стих так что на болезни сразу же указывает господь при... ну когда говорит о том, что натворили первые люди. Затем усталость в трудах человеческих. То, что можно было бы... Они не знали усталости до грехопадения падения. Затем, ну вы знаете, наиболее частое для нас которые каждый из нас просто испытывает это, это, это вот расслабление э, ну расслабление безусловно не только б, че, так, вот, тело нашего когда мы лежим э, больные и не можем э, встать э, но мы знаем что такое лень очень хорошо мы знаем также что такое уныние потому что уныние это печаль которая приводит как раз к тому что в бездеятельности ну и страдания страдания которые проистекают с одной стороны от вот этого неправильного взаимоотношения между душой и телом которое становится уже нормой но и кроме того не надо забывать что мы уже сейчас по крайней мере как следствие грехов многих поколений наших и нашего общества в котором мы живем эти страдания проистекают как изнутри нас, так и извне. Но таковы уже появляются условия жизни. От поколения к поколению все более но ну, и усложнялись. Ну, но вот это говорится в Евангелии от Иоанна, 5 глава, 14 стих. Все здравьеси, к тому не согрешай, да не горшите, что будет. Но ну, это было да, сказано расслабленному, э, в общей купели э, вы это знаете, э, но ну, также как знаете предание о том, что все-таки одно из преданий в отношении расслабленного, что это, это расслабление душевное у него э, и предупреждение Господня было связано с тем, Что в конце он становится не, даже очень скоро становится просто предателем потому что расслабление в частности выражается в том чтобы подвлаживаться к власти и мужь чтобы действительно каким-то образом угодить но так же как на в разговоре человека не свою точку зрения высказывает и отстаивает, а желает поддержать как бы другого человека. Ну, особенно если кто-то начинает кого-то осуждать, кого нет, тут, так сказать, мы все начинают его поддерживать. Это, безусловно, признак такого душевного расслабления. Хотя, вот даже те начинают поддерживать и осуждать, который имеет противоположное мнение, это именно хорошее скажем, о человеке, но осуждать стоит стремятся. Ну а как раз этот самый расслабленный по преданию в синоксарии это есть, а то, что он это даже был тот, который ударил Господа при допросе первосвященника. Затем телесная смерть. В книге Бытия, 3 глава, 19 стих, говорится. В поте лица твоего снисье хлеб твой, донди же, возвратишися в землю, от нее же взятлеси, яко земля еси и в землю отойдеши. Но в послании к римлянам пятая глава, 12 стих говорится. «Единим человеком в мир в ниде и грехом смерть. И така смерть во вся человеке в ниде, в нем же все согрешише». но ну, здесь речь идет о том, что все согрешили в Адаме и, как следствие греха, появилось повреждение природы, а повреждение природы так, что не выполняется этой природой назначение Госудога о человеке, приводит к смерти этого человека И, конечно, каждый из нас знает о том, что смерть неестественна. И вот это чувство неестественности смерти, оно как раз очень верное. Человек создан А смерть это что-то чрезвычайное и не для человека неестественное. Разрыв природы человека. Конечно, и то, что мы боимся смерти, это тоже является показателем того, что смерть для человека неестественна. Далее посмотрим такой пункт следствие грехопадения по отношению к внешнему благо состоянию человека ну и физическое зло но мы видимо и вероятно при грехопадении произошло очень сильное изменение окружающего мира.